Глава 29. Бегство и плен. Разногласия между прибрежными и внутренними герцогствами уходят своими корнями в далекое прошлое. Четыре прибрежных герцогства Бернс, Бак, Риппен и Нешокс были единым королевством задолго до образования шести герцогств. Когда король Уильдер убедился, что покорение Халцедонового края не принесет выгоды, он обратил свой взор внутрь страны. Фараов с его разбросанными кочевыми племенами легко пало под натиском организованных армий. Густонаселенный Тилт завоевать было труднее. Он сдался только когда прежний король этого края обнаружил, что его страна окружена, а торговые пути перерезаны. И прежнее королевство Тилт и край, который впоследствии стал известен как герцогство Фарао, на протяжении жизни целого поколения считались просто покоренными землями. И их природные богатства расточительно эксплуатировались ради прибрежных герцогоств. Королева Мунифайсенс, внучка Уилдера, была достаточно умна для того, чтобы увидеть порожденное этим недовольство внутренних областей. Она проявила огромную терпимость и мудрость, возвысив старейшин племен Фароу и прежних властителей Тилта до положения придворной знати. Она использовала браки и передачу земельных владений, чтобы выковать союз между прибрежными и внутренними народами. Она первая назвала свое королевство шестью герцогствами. Но все ее политические маневры не могли снять противоречия между географическими и экономическими интересами таких разных краев. Климат, народ и обычаи внутренних и прибрежных герцогств сильно различались. Во время царствования Шрюда разногласия между двумя регионами обострились. Его старшие сыновья, Верите и Чивел, были детьми королевы Констанции, аристократки из Шокса, имеющей родственников также среди знати Бернса. Сердце ее принадлежало народу побережья. Вторая же нашрюда, королева Дизаир, была из Фару, но ее родословная прослеживалась до основателей королевской семьи Тилта и отдалённого рода с Видящими. Поэтому многие утверждали, что в ее сыне Регале больше королевской крови, чем у любого из его сводных братьев, а значит, он имеет больше прав на трон. С исчезновением будущего короля Верите, появлением слухов о его смерти и очевидным угасанием короля Шрюда, прибрежным герцогам стало ясно, что власть и титул перейдут к принцу Регалу, происходившему из внутренних земель. Они предпочли сделать ставку на будущего ребенка Верите и предусмотрительно старались сохранить и иsplатить прибрежные герцогства, поскольку над ними нависла угроза пиратов и перековки. Это действительно было единственный разумный выход. Церемония присвоения принцу титула будущего короля была слишком длинной. Людей собрали задолго до начала, чтобы дать Регалу возможность торжественно пройти сквозь наши ряды и проследовать к высокому сиденью с дремлющим королем Шрюдом. Королева Кетрикин, бледная как восковая свеча, стояла слева за спиной Шрюда. Регал позаботился о том, чтобы король был облачен в мантию и имел при себе все королевские регалии. Но Кетрикин отказалась от предложения Регала одеться попышнее. Она выглядела слишком буднично в скромном пурпурном платье, перепоясанном выше ее округляющегося живота. Простой золотой обруч охватывал ее коротко остриженные волосы. Если бы не этот знак отличия у нее на голове, она могла бы сойти за служанку, собирающуюся прислуживать Шрюду. Я знал, что она считает себя скорее жертвенной, чем королевой. Простота наряда делала ее чужестранкой в глазах королевского двора. Шут тоже присутствовал на церемонии. На нем был сильно поношенный черно белый шутовской костюм. И снова в руках он держал скипетр с крысиком. Лицо свое шут раскрасил черными и белыми полосками. И я гадал, сделал он это, чтобы скрыть свои синяки или просто в тон костюму. Он появился незадолго до прихода регала и явно устроил спектакль, прогуливаясь по проходу между рядами и легкомысленно благословляя присутствующих крысиком. После этого он сделал, собравшимся реверанс и грациозно плюхнулся к ногам короля. Стражники двинулись, чтобы перехватить его, но путём преградили ухмыляющиеся и вытягивающие шеи люди. Когда шут дошел до возвышения и уселся, король рассеянно протянул руку и взъерошил его редкие волосы. И таким образом ему было разрешено оставаться на месте. Люди обменивались улыбками или хмурили брови, глядя на устроенное шутум представление. Все зависело от того, насколько человек стремился выразить свою верность реглалу что до меня, то я боялся, что это его последняя шутка. Замок напоминал бурлящий котел. Моя вера в то, что Браунди, человек умеющий держать язык с зубами, была поколеблена. То одни, то другие придворные кивали мне или ловили мой взгляд. Я боялся, что это заметит подручные регала. Поэтому старался как можно больше находиться в своей комнате и провел большую часть дня в башне Верите, где тщетно пытался связаться с ним силой. Я выбрал это место в надежде представить себе его образ, но потерпел неудачу. Я мучительно боялся услышать шаги Уилла или почувствовать прикосновение Джастина или сирен к моему разуму. Я окончательно убедился, что с силой ничего не выйдет, и долго сидел, ломал голову над неразрешимой загадкой, как очистить комнату короля от стражников. Снаружи доносился шум бури, и когда я открыл окно, внезапный порыв ветра чуть не отбросил меня в другой конец комнаты. Большая часть обитателей Оленьего замка считала такую погоду самой подходящей для церемонии. Шторм должен был удержать пиратов от новых набегов. Я смотрел на покрытую снегом дорогу. От дождя на ней образовалась наледь, и она стала предательски скользкой. Трудно было вообразить, как Барич поедет по ней ночью с королевой и королём Шрёдом в носилках. Не могу сказать, что сам мечтал бы о такой поездке. В замке была умело создана загадочная и пугающая атмосфера. Теперь к истории о рябом, и измеем в очаге добавились рассказы о событиях в кухнях. Тесто для хлеба сегодня не поднялось, а молоко свернулось в бочонках даже до того, как с него сняли сливки. Повариха Сара в отчаянии заявила, что ничего подобного в её владениях сроду не бывало. Скисшее молоко побоялись отдать даже свиньям, настолько велика была уверенность в том, что оно проклято. Все эти передряги прибавляли хлопот кухонным слугам и без того перегруженным работой и поварам, которые должны были кормить многочисленных гостей, прибывших на церемонию. Я могу поручиться, что настроение во всем замке могут легко испортить огорченные повара. В солдатской столовой порции были уменьшены, тушеное мясо оказалось пересоленным, а пиво от чего-то помутнело. Герцог Тилта пожаловался на то, что в его комнату подали уксус вместо вина. В ответ на это герцог Бернса заметил, что даже капля уксуса порадовала бы его как единственный знак гостеприимства хозяев. Это замечание дошло до ушей мастерицы Хести, и она сурово выбронила горничных и слуг, не сумевших обеспечить гостей всем необходимым. Младшие слуги жаловались, что им велели свести затраты на гостей до минимума, но отдавшего такое распоряжение найти не удалось. Весь день все шло кувырком, так что я испытал только облегчение, когда заперся в башне, верите. Но я не смелся пропустить церемонию и поэтому стоял в неудобной рубашке со слишком пышными рукавами и в колючих гамашах и терпеливо ждал выхода регола. Голова моя была забита нерешенными головоломками вопросами. Я беспокоился о том, где барич стащил лошадей и планкин. Сейчас уже темно. Наверное, он сидит на улице в такую-то бурю, в жалком укрытии ольховой рощи. Барич безусловно спрячет лошадей, но это вряд ли спасет их от непрерывного дождя со снегом. Он назвал мне имя кузнеца, к которому были отведены уголёк и крепыш. Мне придется как-то исхитриться, чтобы найти способ еженедельно платить этому человеку и следить, чтобы за ними хорошо ухаживали. Барич заставил меня пообещать, что я не доверю это дело никому другому. Сможет ли королева остаться одна в своей комнате? Как устроить, чтобы чей тайно увел короля Шрюда? Удивленный ропот оторвал меня от моих размышлений. Я взглянул туда, куда, по-видимому, смотрели все. У помоста что-то быстро замигало, и через мгновение одна из белых свечей загорелась синим светом. Потом еще одна выпрянула искрой и появилось синее пламя. Снова раздался шум, но капризные свечи уже успокоились и начали гореть хорошо и ровно. Кетрикин и король Шрют очевидно не заметили никакого беспорядка, но шут сел и с укором потряс крысиком над свечами. Наконец появился Регал, одетый в красный бархат и белый шелк. Маленькая горничная шла перед ним, размахивая курильницей с сандалом. Регал улыбнулся всем и лениво двинулся к трону. Многим он привез наследник Я уверен, что все прошло не так хорошо, как Регал планировал. Король Шриут проснулся, и удивленно посмотрел на свиток, который подали ему для прочтения. Наконец Кэттрикин взяла свиток из его дрожащих рук, и старый король улыбнулся ей, а она прочитала вслух слова, которые должно быть пронзили ее сердце. Это был подробный перечень детей короля Шрюда, включая умершую в детстве дочь, по порядку их рождения, а потом по порядку их смертей. И все это вело к Регалу как к единственному выжившему законному наследнику. Она не запнулась на имени Верите и быстро произнесла: "Погиб от несчастного случая во время путешествия в горное королевство, О ребенке, которого она носила, упомянуты не было". Он считался наследником, но не будущим королем, и не мог получить этот титул, пока ему не исполнится 16 лет. Кэтрин достал из сундука Аверите простой серебряный обруч с синим драгоценным камнем, служивший короной будущему королю, и подвеску из золота и изумрудов в форме прыгающего оленя. Все это она передала королю Шрюду, который в недоумении взглянул на нее. Он не пошевелился, чтобы взложить корону на регала. Наконец, регал протянул руку, и Шрюд позволил ему забрать обруч. И тогда Регал сам надел его на голову и прицепил подвеску. Перед нами стоял новый будущий король шести герцогств. Свечи снова начали мигать синим светом, когда герцоги стали пробираться вперёд, чтобы присягнуть дом увидящих. видеющих. Регал пытался не обращать на это внимания до тех пор, пока бормотание людей не стало таким громким, что чуть не заглушило клятву герцога Рема и Тилта. Тогда Регал повернулся и потушил свечу. Я не мог не восхититься его выдержкой, особенно когда посинела вторая свеча, и он был вынужден погасить и ее. Внезапно факел, стоявший у главной двери, выкинул несколько языков синего пламени, и в зале отвратительно запахло дымом. Все взгляды устремились туда, и факел вдруг погас. Регал выжидал, но я видел, как сжались его челюстью, и запульсировала маленькая жилка на лбу. Я не знал, как Регал собирался завершить церемонию. Но после происшествия со свечами и факелом он скоренько подвел ее к финалу. По его короткому сигналу внезапно заиграли менестрели. Раскрылись двери, и слуги внесли доски для столов, а мальчики спешили следом с козлами, чтобы их установить. По крайней мере, для этого праздника Регал не пожалел ничего, и все с удовольствием отдали должное прекрасно приготовленному мясу и пирожным. Если хлеба и не хватало, никто не подумал на это жаловаться. В малом зале были расставлены столы для знати. Я увидел, как Петрикин медленно повела туда короля Шрюда. Шуты Розмари шли за ними. Придворным более низкого ранга подали простое, но обильное угощение и предоставили место для танцев. Я собирался, как следует поесть на празднике, но меня слишком часто хлопали по плечу, а женщины ловили мой взгляд. Прибрежные герцоги устроились за высоким столом, чтобы приламыть хлеб с реголом и скрепить их новые отношения. Мне говорили, что все три герцога будут знать о моем согласии, но я получал свидетельство того, что об этом известно и многим менее важным людям, и очень волновался. Целерити не пыталась открыто искать моего общества, но заставляла меня нервничать потому, что как преданная собака, всюду следовала за мной, поворачиваясь я всякий раз обнаруживал ее на расстоянии десяти шагов от меня. Она явно хотела, чтобы я заговорил с ней, но у меня не находилось подходящих слов. Я едва выдержал, когда захудалый аристократ из Шокса поинтересовался моим мнением о том, стоит ли выслать корабль в ложную бухту, ведь это так далеко к югу. Сердце мое упало, когда я внезапно осознал свою ошибку. Никто из них не боялся Регала. Они не чувствовали никакой опасности и видели в нем только избалованного мальчишку, который хотел получить титул, чтобы носить корону и красивую одежду. Они считали, что раз он уедет, можно не обращать на него внимания. Но я знал, на что был способен Регал в его стремлении к власти. Ради исполнения своих глупых прихотей он пойдет на все, будучи уверенным, что это сойдет ему с рук. Он покидает оленей замок, потому что ему не нужны остающиеся здесь развалины. Но если он узнает о моих замыслах, то ни перед чем не остановится. Меня бросят здесь, как бездомную собаку на растерзание пиратам. Если бы я не был очень осторожен, они бы убили меня. Дважды я пытался ускользнуть, но оба раза меня останавливали люди, желающие тихо поговорить со мной в уголке. Наконец я сказал, что у меня болит голова и открыто заявил, что собираюсь лечь в постель. Мне пришлось смириться с тем, что по меньшей мере дюжина человеку стремилась ко мне, чтобы пожелать спокойной ночи прежде, чем я уйду. Когда я решил, что наконец свободен, Целерите застенчиво коснулась меня рукой и пожелала мне приятных сновидений таким несчастным голосом, что я понял, как обидел ее. Думаю, это смутило меня больше, чем что-либо другое в этот вечер. Я поблагодарил ее и осмелился поцеловать кончики ее пальцев. Свет снова вспыхнувший в ее глазах пристыдил меня, и я бежал. Взбираясь наверх, я думал, как верите или мой отец могли выносить такое. Если бы когда-нибудь я мечтал быть настоящим принцем, а не бастардом. то в эту же ночь отказался бы от своей мечты? С тяжелым сердцем я понял, что такой будет моя жизнь до возвращения Верите. Эрете. Иллюзия власти теперь прилипла ко мне, и слишком у многих от этого закружилась бы голова. В своей комнате я с огромным облегчением переоделся в обычную одежду. В рукаве моей рубашки все еще был зашит пакетик яда для Волзада. Возможно, это принесет мне счастье, подумал я горько. Я покинул мою комнату, после чего совершил самый глупый поступок в этот вечер. Я пошел в комнату Молли. Коридор был пуст, его слабо освещали два факела. Я постучал в её дверь. Ответа не было. Я осторожно попробовал замок, но он не был заперт. Дверь распахнулась от моего прикосновения. Темнота, пустота. В маленьком очаге не было огня. Я нашел огарок свечи и зажег его от факела. Потом вернулся в ее комнату и закрыл дверь. Там я стоял, пока опустошение в моей душе не стало наконец реальностью. Все это было слишком похоже на моль. Аккуратная кровать, выметенный очаг и маленькая горка дров, заботливо приготовленных для следующего обитателя. Кувшин перевернутый в тазу, чтобы не запылился. Ни ленточки, ни свечи, ни даже кусочка фитиля. Я сел в кресло перед холодным очагом, открыл сундук для одежды и заглянул внутрь. Ничего. Но это были не ее кресла, не ее очаг и не ее сундук. Это были предметы, к которым она прикасалась в то недолгое время, пока жила здесь. Молли не было? Она не вернется. Я постарался взять себя в руки и не думать о ней. В этой пустой комнате у меня словно пелена упала с глаз. Я ощутил презрение к себе. Я хотел бы, чтобы того поцелую, который я запечатлел на кончиках пальцев Целерите, не было. Бальзам для раненой гордости девушки или попытка привязать к себе ее и ее отца. Я уже не знал, что это было и как это можно расценить. И то и другое было плохо, если я хоть немного верил в любовь, в которой клялся мольё. Один этот поступок был доказательством того, что я виноват во всем, в чем она меня обвиняла. Я всегда буду ставить видящих выше ее. Молли причинила мне боль, покинув меня, но говоря с ней о свадьбе, я водил ее за нос и лишил ее гордости и веры в меня. Это она будет вечно носить с собой. Она будет думать, что ее обманул и использовал эгоистичный лживый мальчишка, у которого даже не хватило смелости сразиться за нее». Может ли опустошение быть источником мужества, или это было просто безрассудство и жажда самоуничтожения? Я смело пошел вниз и прямиком направился в комнаты короля. Два факела у его дверей плевали с синими искрами, когда я проходил мимо. Это уже чересчур тчеит, подумал я. Интересно, сели свечи и факелы в замке он обработал?» Я отдернул занавеску и вошел. Никого не было, ни в гостиной, ни в спальне короля. Его покои представляли собой жалкое зрелище. Все ценное было вывезено и отправлено вверх по реке. Здесь больше нечего было красть, иначе регал оставил бы сторожа у дверей. Странно, но королевская спальня напомнила мне комнату Молли. Тут остались кое-какие вещи: постель, одежды и тому подобное, но это не была больше спальня моего короля. Я подошел к столу. На этом самом месте я стоял, когда был маленьким мальчиком. Когда ежедневно Шрюд пронищал во время завтрака, допытывался, как идет моя учеба, и напоминал мне в каждом разговоре, что я его подданный, а он мой король. Теперь этот человек исчез, вырван отсюда. Король Шрюд покинул эту комнату, когда клинки и рассыпанные свитки заменили курильницы и липкие чашки чая. Сегодня я увезу больного старика. Я услышал шаги и проклял свое легкомыслие. Скользнув за занавеску, я притаился. Из гостиной донесся гул голосов. Волзат. Второй насмешливый голос принадлежал шуту. Я тихонько выбрался из своего убежища и осторожно выглянул из спальни. Кетрикин сидела на диване подле короля и тихо разговаривала с ним. Она казалась усталой. У нее под глазами были черные круги, но она улыбалась королю. Я был рад услышать, как он бормочет, отвечая на ее вопросы. Вол сидел на корточках перед камином, и с чрезмерным чанием подкидывал в огонь поленья. По другую сторону очага прикорнула розмари. Новое платьица легло складками, укрывая ее. Она сонно зевнула, потом вздохнула и выпрямилась. Я пожалел ее. После долгой церемонии я чувствовал себя точно так же. Шут стоял за креслом короля. Внезапно он повернулся и посмотрел прямо на меня, как будто занавески совсем не было. Больше я никого в комнате не увидел. Шут быстро повернулся к Волзату. "Да, дуйте, сир Волзат, дуйте как следует. Возможно, нам и вовсе не потребуется огонь, потому что тепло вашего дыхания выгонит из комнаты весь холод". Волзат не поднялся с колен, но злом наглянулся на шута. "Не поленись, принеси мне еще дров. Ни одно из этих поленьев не загорается. Дерево не горит. Мне нужна горячая вода для снотворного. — Не поленись, ты хочешь, чтобы я превратился в полено?" Я не деревянный, мой добрый волзут. И гореть я не буду, как бы ты ни пыхтел и ни дул на меня. Стража, эй, стража, идите и принесите с собой дрова, если хотите. Шут скочился со своего места за спиной короля и прыгнул к занавеске, разыграв целое представление, как будто это была настоящая дверь. Наконец он высунул голову в коридор и снова громко позвал стражников. Потом вернулся на место с удрученным видом. Ни стражи, ни поленьев. Бедный волзут. Он мрачно рассматривал лекаря, который теперь стоял перед огнем на четвереньках. Может быть, если б ты повернулся и подул на огонь задом, пламя бы затанцевало веселее, носом к корме, чтобы создать сквозняк, храбрый револжет. Одна из свечей вспыхнула голубыми искрами. Все даже шут вздрогнули от ее шипения. Волзет вскочил на ноги. Я не подумал бы, что он суеверен, но в его глазах было почти безумие. Это предзнаменование ему явно не нравилось. Огонь просто не хочет гореть. Он испуганно разинул рот, как бы осознав значение своих слов. Мы заколдованы, коротко промолвил шут. Маленькая Розмари у очага испуганно подтянула колени, к подбородку и широко раскрыла глаза. Сон мигом слетел с нее. — Почему нету стража? сердито вскинулся воодушев. Он подошел к импровизированной двери и взглянул в коридор. Факелы горят синим светом, все до единого, выдохнул он. Он шатнулся и в ужасе огляделся. Розмари, беги, и приведи стражу. Они сказали, что скоро придут. Эти мерзавцы поленились даже. Розмари замотала головой, отказываясь двинуться с места. Она крепко охватила свои колени. Стражники поленились? Вот это да, ну и переплет! Будут ли гореть полени стражники? Прекрати свою болтовню, огрызнулся Волзот. Пойди приведи стражников. Пойди приведи. Сперва он думает, что я полена, а теперь, что я его маленькая собачка. Пойди и принеси дрова. Палочку ты хочешь сказать? Где палочка? И шут начал лаять как собачка и забегал по комнате, словно искал палочку. Пойди и приведи стражников, возвыл возот. Королева заговорила спокойно. Шут. Возот. Вы утомили нас вашим кривлянием. Возот. Ты пугаешь, Розмари. Сходи за стражниками сам, если так уж хочешь, чтобы они были здесь. Что до меня, я просто хочу покоя. Я устала. Скоро мне придется уйти. «Моя королева, что-то ужасное должно случиться этой ночью, наставил Волозат. Он беспокойно оглядывался. Я не такой человек, которого могут испугать дурные предзнаменования, но в последнее время их слишком много, чтобы не обращать на них внимания. Я должен привести стражу. Раз уж у шута не хватает на это мужества. Он кричит и рыдает, и требует, чтобы пришли стражники и охраняли его от вражеской поленницы, которая не хочет гореть. А мне не хватает мужества? Мне? Шут, пожалуйста, тише. Мольба королева казалась искренней. Волзат сходи-ка не за стражниками, а просто за другими дровами. Наш король не хочет суматохи, ему нужен отдых. Теперь иди, иди. Волзат мялся у двери, явно не желая один выходить в коридор. Шут с трудом сдерживал смех. Может быть, мне пойти с тобой и подержать тебя за руку, храбрый Волзат. Это наконец заставило лекаря выбежать из комнаты. Когда шум шагов затих, Шут снова посмотрел в направление моего убежища. Он и назвал меня: "Моя королева", сказал я, тихо, и быстрый вздох был единственным знаком того, что я испугал ее, Незаметно появившись из спальни короля, "Если вы хотели отдохнуть, мы с шутом могли бы отвезти короля в постель. Я знаю, что вы устали и собирались пораньше лечь этим вечером". Розмари глядела на меня круглыми глазами. "Может быть, ты и прав", сказала Кетрикин, поднимаясь с удивительной живостью. «Пойдем, Розмари. Спокойной ночи, мой король". Она вышла из комнаты, розмари кинулась следом. Девочка несколько раз оборачивалась, чтобы посмотреть на нас. Как только занавеска закрылась за ними, я оказался рядом с королем. "Мой король пора", сказал я тихо. "Я постою на страже, пока вы будете уходить. Вы хотите что-нибудь взять с собой?" Он сглотнул, потом сфокусировал взгляд на мне. "Нет. Здесь нет ничего. Ничего, что я хотел бы взять, и ничего, что могло бы заставить меня остаться". Он закрыл глаза и заговорил тише. Я изменил решение, Фиц. Я думал, мне лучше остаться здесь и умереть этой ночью в собственной постели. Шут и я на мгновение потеряли дар речи. Ах, нет, тихо воскликнул шут. А я сказал: "Мой король, вы просто устали. Но все, что меня ждет, это еще большая усталость". Король, к которому я слегка прикоснулся, когда мы вместе применяли силу, выглянул на мгновение из разбитого, болючего тела. «Мое тело изменяет мне Мой сын изменяет мне. Он знает, что его брат жив, что корона, которую он надел, не принадлежит ему по праву. Я не представлял, что он, я полагал, что в конце концов он одумается. Слезы наполнили его старческие глаза. Я хотел спасти своего короля от вероломного принца. Мне следовало знать, что невозможно спасти отца от предательства сына. Он протянул мне руку, руку, которая из мускулистой длани бойца превратилась в тощую, пожелтевшую клешню. Я хочу попрощаться с Верите. Я хотел бы, чтобы он узнал от меня, что я ничего этого не поддерживал. Дайте мне хотя бы показать свою веру в сына, который всегда верил в меня. Он указал на полу своих ног. Подойди, Фиц, отведи меня к нему. Нельзя было не внять этому приказу. Я не медлил. Я подошел и опустился перед ним на колени. Шут стоял за его спиной, слезы прокладывали серые дорожки на его черно белом гриме. "Нет", прошептал он настойчиво. Мой король встаньте, пойдемте в убежище. Там вы сможете все обдумать. Вы не должны решать это сейчас. Шрют не обратил на него внимания. Я почувствовал, как рука короля опустилась на мое плечо. Я открыл ему свою силу, горестно удивляясь тому, что это, по крайней мере я научился делать по собственному желанию. Мы бросились вместе в Черную реку Силы. Мы повернулись в этом течении, и я ждал, чтобы он дал нам направление. Вместо этого он внезапно обнял меня. Сын моего сына, кровь моей крови. По-своему я любил тебя. Мой король. Мой юный убийца. Что я из тебя сделал? Как я исковеркал свою собственную плоть? Ты не знаешь, как ты еще молод. Сын Чивола, Еще не поздно снова выпрямиться. Подними голову, смотри вперед. Всю свою жизнь я пытался стать тем, чем он хотел. Теперь его слова наполнили меня смущением. Я чувствовал, как его силы иссекают. Верите прошептал я, чтобы напомнить ему. Я почувствовал, как он ищет, и поддержал его в этих поисках. Я ощутил присутствие Верите, а потом внезапное истощение короля. Я будто нырнул за тонущим в глубокую воду. Я поймал его сознание и притянул к себе, но это было все равно, что схватить тень. Он был мальчиком в моих руках. Он был испуган и сражался, сам не зная с чем. Потом его не стало. Как лопнувший пузырь. Я считал, что ощутил хрупкость жизни, когда держал на руках мертвого ребенка. Теперь я знал это. Здесь, а потом не здесь. Даже затушенная свеча оставляет след дыма. Мой король просто исчез. Но я был не один. Я думаю, каждый ребенок хоть раз кидался к мертвой птичке в лесу и тут же с ужасом отшатывался, испугавшись деловитого копошения червей. Блохи лучше всего размножаются от клеща благоденствует умирающей собаке. Джастин и сирен, как пиявки, отрывающиеся от умирающей рыбы, пытались цепиться в меня. Вот источник их возросшей силы и быстрого дряхления короля, вот туман застилавший его сознание и наполнявший его дни усталостью. Голенах господин охотился на верете, но он упустил свою добычу и встретил собственную смерть. Как долго эти двое были связаны с королем? Сколько времени они сосали из него силу? Я никогда не узнаю. Им было известно все, что он передавал силы через меня, верите. Многое внезапно стало ясным для меня, но было слишком поздно. Они сомкнули свою челюсть, и я не знал, как ускользнуть. Я чувствовал, что они вцепились в меня, знал, что они тянут мою силу и что, не имея никакой причины отказаться от этого, они в несколько мгновений убьют меня. "Верите", крикнул я, но у меня осталось слишком мало сил. Я не мог дотянуться до него. Прочь от него, шавки. Я услышал знакомое рычание, а потом ночной волк толкнул их через меня. Я не думал, что это сработает, но, как и раньше, он обрушил на них оружие дара через канал открытой силой. Дары и сила это разные вещи. Они также не схожи, как чтение пения или плавание и езда верхом. Однако, будучи соединенными со мной силой, Сирен и джастин очевидно становились восприимчивыми к этой другой магии. Я почувствовал, как они отскочили от меня, но теперь они оба противостояли атаке ночного волка. Он не мог сразить их обоих. Встань и беги, беги от тех, с кем не можешь драться. И это было мудрое предложение. Страх заставил меня вернуться в собственное тело, и я поднял стены, отгораживаясь от прикосновений силы. Потом я открыл глаза. Я лежал на полу в кабинете короля, и тяжело дышал. Рядом со мной шут упал на тело короля и безумно рыдал. Я чувствовал легкое касание щупальцев силы. Я ушел в себя еще глубже и яростно закрылся, как меня научил Верите. И все таки я чувствовал их присутствие, как будто призрачные пальцы рвали мою одежду и касались моей кожи. Это наполнило меня отвращением. Ты убил его, ты убил его, ты убил моего короля, ты грязный предатель, завизжал шут. — Нет, это был не я. Я с трудом выговаривал слова. Ко мы ему ужас дверях появился, волозит и безумными глазами уставился на нас. Потом он поднял голову и закричал. Он выронил охапку дров. И Шут и я повернулись. В дверях спальни короля стоял ребой. Даже зная, что это чей, я на мгновение ощутил леденящий страх, от которого волосы встали дыбом. Он был одет в изорванный саван, измазанный землей и плесенью. Его седые волосы грязными прядями свисали на лицо. Он натёр кожу пеплом, чтобы сильнее выступали синевато-багровые шрамы. Медленно подняв руку, он указал на Волзада. Тот завопил и бросился прочь. Его крики эхом разносились по замку. Что здесь происходит? спросил Чейт, как только Волзад убежал. Он шагнул к брату и положил длинные тонкие пальцы на горло короля. Я знал, что он обнаружит и с трудом поднялся на ноги. Он мертв. — Я не убивал его. Мой крик прервал рыдание шута. Пальцы силы настойчиво тыкались в меня. Я иду убить тех, кто это сделал. Шуту угрожает опасность. Королева у тебя. Глаза Чейда широко раскрылись. Он смотрел на меня так, словно никогда прежде не видел. Все свечи в комнате внезапно затрепетали и стали выбрасывать маленькие синие язычки. Отвези ее в безопасное место, приказала своему учителю, и проследи, чтобы шут поехал с ней. Если он останется здесь, то умрет». Регал не пощадит никого, кто сегодня был в этой комнате. Нет, я не оставлю его. Глаза шута были широко открытыми и пустыми, как у безумца. Как хочешь, но увиди его чейд. От этого зависит его жизнь. Я схватил шута за плечи и сильно потряс. Его голова раскачивалась взад и вперед на тонкой шее. Отправляйся с чейдом и молчи. Молчи, если хочешь, чтобы смерть твоего короля была отомщена, потому что это я должен сделать. Внезапная дрожь охватила меня, и мир зашатался, почернев по краям. Эльфийская кора!» – прохрипел я, принеси мне кору и беги. Я толкнул шута в руки Чейда, и старик заключил его в свои железные объятия. Это было все равно что видеть его в объятиях смерти. Они вышли из комнаты. Чей толкал рыдающего шута. Через мгновение я уловил слабый скрежет камня о камень и понял, что потайная дверь закрылась. Они ушли. Я опустился на колени, не смог удержаться и упал. Я лежал рядом с моим мертвым королем. Его остывающая рука упала с ручки кресла и легла мне на голову. Не время для бесполезных слез», — громко сказал я пустой комнате. Но это не помогло. Тьма застилала мне глаза. Пальцы силы тыкались в мои стены, царапая укрепления, пробуя каждый камень. Я оттолкнул их, но они немедленно вернулись. То как Чейт посмотрел на меня, внезапно заставил меня усомниться в том, что он вернётся. Спокойно я набрал в грудь воздуха. Ночной волк, отведи их к логову лиса. Я показал ему тот сарай, из которого они должны были выйти, и куда им следовало идти. Больше я ничего не смог. Брат мой, проводи их сердце моё. Я слабо оттолкнул его и почувствовал, что он ушел. Глупые слезы все еще текли по лицу. Я пытался успокоиться. Моя рука упала на запястье короля. Я открыл глаза и постарался сосредоточиться. Его нож. Не украшенный драгоценностями кинжала, простой нож, который человек носит за поясом. Я вздохнул, потом вытянул его из ножен, положил клинок на колени и посмотрел на него. Честное оружие, стёртое от многих лет службы. Ручку из оленьего рога, по всей вероятности, когда-то покрывала резьба, но со временем она стала гладкой. Я легко пробежал по ней пальцами, обнаружил то, чего уже не могли увидеть мои глаза. Знак Хот. Мастер-оружейник сделал это для своего короля, и он хорошо пользовался им. Воспоминания забрежели в моей голове. "Мы орудие", говорил мне Чеет. Я был орудием, которое он выковал для короля. Король смотрел на меня и доумевал, что я сделал с тобой. Я знал ответ. Я был королевским убийцей. Во всех значениях этих слов Но я постараюсь еще один последний раз поработать для него. Кто-то сел на корточке подле меня. Чейт. Я повернул голову и взглянул на него. Семена Семинакариса, сказал он мне. Нет времени готовить чай. Пойдем. Да я отведу и тебя в убежище. Нет. Я взял маленькую лепешку семян кариса, растертых с медом, положил ее целиком в рот и жевал, разгрызая семечки, чтобы забрать их силу. Иди, сказал я ему, у меня есть дела, у тебя тоже. Барис ждет. Поторопись, пока еще можно уйти от погони, а я задержу их. Он отпустил меня. До свидания, мальчик, сказал он хрипло, потом наклонился и поцеловал меня в лоб. Это было прощание. Он не думал, что я останусь живых. Я тоже. Он покинул меня, и прежде чем я услышал скрежет камня о камень, я ощутил действие семян карисы. Я ел их и раньше на празднике встречи весны, когда это делают все. Немножко семян на сахарном печенье, и на сердце становится весело и легко. Барич предупреждал меня, что некоторые нечестные лошадники добавляют в зерно своим подопечным масло кариса, чтобы они победили на скачках или чтобы выдать больную лошадь за здоровую на ярмарке. Он говорил, что такие лошади часто никогда не могут оправиться, если вообще выживают. Я знал, что чит иногда пользуется карисом и видел, что он падает как камень, когда действие семян кончается. Тем не менее я не медлил. Может быть, я быстро сдался, может быть Барич был прав относительно меня. Экстаз силы или невыносимый азарт охоты. Смеялся я над самоуничтожением или хотел его. Я недолго об этом тревожился. Семена кариса сделали свое дело. Сила моя удесятерилась, и я парил, как орел в вышине. Я вскочил на ноги, и направился к двери, потом вернулся, и опустился на колени перед моим королем, поднял его нож, прижал колбу и поклялся на нем. Этот клинок послужит вашему отмщению. Я поцеловал руку Шарюды и оставил его у огня. Если рассыпающиеся синими искрами свечи просто действовали на нервы, то синий свет факелов в коридоре казался потусторонним. Я как бы смотрел вниз сквозь неподвижную глубокую воду. Я ринулся по коридору хихикая про себя. Внизу уже шумели, и визг волзада перекрывал вопли остальных. Синее пламя ребой он. Прошло не так много времени, как я думал, а теперь оно замедлилось для меня. Легкий, как ветер, я несся дальше по коридору. Я нашел дверь, которая открывалась, и скользнул внутрь. Я ждал. Им потребовалась целая вечность, чтобы подняться и еще больше времени, чтобы пройти мимо моей двери. Я позволил им добраться до комнаты короля и, услышав тревожные крики, выскочил из своего убежища и помчался вниз по ступенькам. Кто-то кричал мне вслед, но никто не пытался меня догнать. Я оказался внизу прежде, чем услышал, как кто-то наконец отдал приказ схватить меня. Я громко засмеялся. Если бы они могли. Оленей замок был полон окольных путей, особенно для мальчика, который в нем вырос. Я знал, куда иду, но не шел туда прямо. Как лисица я пробежал через большой зал, миновал булыжники прачечных и испугав повариху, пролетел через ее кухню. И все время, все время бледные пальцы силы ощупывали меня не подозревая, что я приближаюсь. Я иду к вам, голубчики. Гален, родившийся и выросший в Фару, всегда ненавидел море. Он боялся его, и поэтому окна его комнат выходили на горы. Я слышал, что когда он умер, одна комната стала своеобразным храмом для его круга. Сирин заняла спальню Галена, но сохранила в неприкосновенности гостиную, в которой собирались его ученики. Я никогда не был в его комнатах, но дорогу туда знал. Как стрела я взлетел по ступеням, промчался по коридору мимо слившихся в объятиях парочки и остановился у тяжелой двери, окованной железом. Но крепкая дверь была не заперта и легко распахнулась при моем прикосновении. Стулья окружали высокий стол, в центре которого горела толстая свеча. "Чтобы было легче сосредоточиться", подумал я. Только два кресла были заняты. Джастин и сирен сидели бок о бок, сомкнув руки, закрыв глаза и откинув головы в муках силы. Уيلا не было. Я надеялся найти здесь и его. одно мгновение я смотрел на их лица. Они блестели от пота, и я был польщён тем, что им приходится тратить столько сил, чтобы пробить мои стены. На их губах были легкие улыбки. Они сопротивлялись экстазу силы, пытаясь сосредоточиться на объекте и не впасть в эйфорию в ходе преследования. Я не стал медлить. "Сюрприз", сказал я тихо. Я резко оттянул назад голову Сирен и полоснул клинком по ее обнаженному горлу. Она дёрнулась, и я позволил ей упасть на пол. Крови было довольно много. Джастин с воплем вскочил на ноги, и я приготовился отразить его атаку. Однако он обманул меня. С криком он кинулся прочь. Я помчался за ним с ножом в руке. Он верещал как свинья и бежал невероятно быстро. Никаких лисьих фокусов, он несся прямиком в большой зал и всю дорогу визжал. Я бежал и смеялся. Невероятно, но это так. Я не могу этого отрицать. Неужели Джастин думал, что Регал поднимет меч, чтобы защитить его? Неужели он, убийца моего короля, надеялся, будто в целом мире найдется хоть что-то, что может помешать мне отомстить? В большом зале играли музыканты и танцевали люди, но появление Джастина положило этому конец. Я почти догнал его, когда он врезался в один из накрытых столов. Люди стояли потрясенные его появлением, когда я бросился на него и повалил. Я успел вонзить нож несколько раз, прежде чем кто-нибудь понял, что следует вмешаться. Когда выросшие в фароу стражники регола кинулись на меня, я швырнул в них корчащееся тело джастины и вскочил на стол. Я держал нож, с которого капала кровь. "Нож короля", сказал я им и показал его людям. "Я отомстил за смерть короля, вот и все». Он сошел с ума, крикнул кто-то. Смерть, верите, свела его с ума. Шрюд, воскликнул я в ярости. Король Шрюд пал жертвой предательства этой ночью. Гвардейцы регола толпой повалили к моему столу. Я не думал, что их так много. Груда еды и осколков упала на пол. Люди кричали. Одни проталкивались вперед, чтобы лучше видеть происходящее, другие в ужасе пятились. Ход гордилась бы мною. С ножом короля в руке я сдерживал натиск троих с короткими мечами. Я танцевал, прыгал и крутился. Я был слишком быстро для них. И раны, которые они мне наносили, не причиняли мне боли. Двоих мне удалось ранить только благодаря своей дерзости. Им и мы в голову не могло прийти, что осмелюсь приблизиться к ним на расстоянии удара. Кто-то в толпе закричал: «К оружию! сюда, они убивают Фитца Чивала!» Началась схватка, но я не видел, кто в ней участвует. Я ударил одного из гвардейцев по руке, и он выронил клинок. Шриут загласил кто-то, перекрывая шум. Король Шриут убит. Ещё больше людей оказалось втянутыми в драку. Рухнул еще один стол, и раздались крики. Потом в комнату ворвались гвардейцы замка. Я услышал голос Керфа, перекрывающий общий шум. Разнимите их, остановите это, не дайте им проливать кровь в залах короля. Напавших на меня окружили, я поймал сосредоточенный взгляд Блейда, одного из наших гвардейцев. Он закричал: Это фисчивал. Они пытаются убить бастарда. Разнимите их, разоружите их. Керв столкнулся с одним из стражников Регола, и тот упал. Гвардейцы Бакка выбивали клинки уличных стражников Регола. Они требовали, чтобы мечи были вложены в ножны. У меня появилась возможность передохнуть, и я увидел, что дрались очень многие, и не только гвардейцы. Кулачный бой разгорелся среди гостей. Похоже, простая драка перерастала в бунт. Внезапно Блейд отбросил двоих напавших на меня. Он прыгнул вперед и встал передо мной. Блейд восторженно приветствовал его я, приняв за союзника, потом, заметив, что он принял оборонительную позицию, сказал: "Ты же знаешь, что я не подниму против тебя оружие". "Я хорошо знаю это парень", ответил он мне грустно и бросился вперед, чтобы сжать меня медвежьей хваткой. Не знаю, кто и чем ударил меня по затылку.